Глава 16, в которой генералу приходит в голову гениальная идея. Дамиан валялся на кушетке, смотрел в потолок и мрачно размышлял о своей жизни. Теперь, когда он вернулся в скор после коронации, рабочих вопросов, которые могли бы помочь ему отвлечься, стало на порядок меньше. Зато времени на размышления и тоску, наоборот, больше. Ещё две недели назад... Необходимость постоянно уточнять и согласовывать всевозможные детали объединения здорово отвлекала его от тошнотворной реальности. Сейчас ему осталась лишь вялая рутина. Поставить подписи там, выслушать доклад здесь, принять откуда-то послов, послать куда-то гвардейцев для устранения беспорядков, сегодня отклонить просьбу о помиловании, завтра объявить амнистию. А ещё донесение курьера о проживающей на территории Теорского замка девице по имени Золушка. Сны, портреты, обида на судьбу и гнетущее ощущение бессмысленности всего. В последнее время он всё чаще запирался в своих покоях и выходил встретиться с подчинёнными на час-полтора в день. Керн негодовал, Брэнта крутила пальцем у виска. Дамиану было всё равно. Сунув руки за голову, великий император будущий властелин мира повалялся немного на спине, потом ему надоело, и он перевернулся на живот. Погрустил ещё, лёжа на животе, но в конце концов нехотя встал. Сегодня он решил вообще не выходить из своих комнат. Позвал секретаря и велел передать Керну, что беспокоить его можно только в самом крайнем случае. И то сначала два раза подумать. А после уселся за стол... и принялся, как обычно, рисовать Дору. Он как раз заканчивал выводить её веснушки, когда снаружи вдруг раздался странный шум. Потом двери резко распахнулись, и в его кабинет ввалился взъерошенный керн, которому изо всех сил пытался помешать войти несчастный секретарь. «Ваше Величество, я говорил господину генералу, что к вам нельзя, но он...» — сбивчиво бормотал секретарь, одновременно пытаясь обхватить керна за талию, не утащить обратно в приёмную». «Какого чёрта?» — рявкнул Дамиан, ловко спихивая одной рукой незаконченный портрет Альдорики в ящик стола. «Марис, что именно тебе было непонятно в приказе меня не беспокоить?» «Мне надо с тобой поговорить», — пропыхтел вырывающийся керн. «Ладно», — хмур ответил Дамиан. «Говори, раз уж притащился. Только быстро». Секретарь явно обрадовался, что его избавили от необходимости бороться с генералом. Он тут же отпустил Керна и выскочил в приёмную, аккуратно закрыв за собой двери. Керн выдохнул, одёрнул мундир, пригладил волосы, затем подошёл к огромному письменному столу, за которым сидел Дамиан, и уселся напротив. «Ну, чем это ты занят?» Керн с интересом посмотрел на хаотично разбросанные на столе карандаши, ластики, кисти, краски, палитру, листы бумаги. «Рисовать, что ли, собрался?» «Если ты добиваешься, чтобы я тебя придушил, просто попроси. Не обязательно ходить вокруг да около», процедил Дамиан сквозь зубы. «Ну-ну, не кипятись». Генерал нервно дёрнул шеей. «Я принёс тебе письмо от матери. Сегодня утром доставили. Держи». Керн протянул ему конверт через стол. Дамиан раскрыл его и пробежался глазами по письму. «Ваше Величество», — писала мать. Приготовления к королевскому балу идут полным ходом. Работы будут закончены в течение нескольких дней. Необходимо выбрать точную дату, чтобы уже сейчас начать рассылать пригласительные. Я предлагаю провести мероприятие через неделю, в первый день среднего месяца лета. Ваше присутствие, разумеется, обязательно. Дворяне-лиаты мечтают увидеть своего императора. Вы должны, наконец, показаться подданным. Это ваша прямая обязанность как руководителя государства. В противном случае вашей репутации может быть нанесён серьёзный ущерб. С уважением, королева Сильвестина. Уточнение. Дамиан, обещаю, это будет обыкновенный бал, а не смотрины. Не смей отлынивать. Обижусь. Интриганка чёртова! Зарычал он и швырнул письмо на край стола. Что и ответить? — спросил Керн. Дамиан помолчал, задумался. «Ответь, что я согласен приехать через неделю», — наконец сказал он. «Но если она хоть раз за время этого идиотского бала заикнётся о выборе подходящей мне невесты, я просто развернусь и уеду в Аскор. Так и напиши». «Сделаю», — кивнул Керн и поудобнее устроился в кресле, всем своим видом демонстрируя, что уходить пока не собирается. «Ты ещё что-то хотел?» раздражённо спросил Дамиан: "Да". Сказав это, Керну, как ни в чём не бывало, продолжил хранить молчание. "Сейчас кто-то получит по наглый рыжий морде", проинформировал его Дамиан через пару минут. "Я не рыжий, и я шатен", обиделся генерал. Между прочим, Брента всегда говорила, что у меня красивые волосы. Мне она это тоже говорила. Брента вообще любит делать людям комплименты. Дальше что? от не даёшь ты спокойно собраться с мыслями. Керн вздохнул. Думаешь, мне легко начать разговор? Речь-то пойдёт о тебе. Варди, так больше продолжаться не может. Ты должен взять себя в руки. Хватит страдать по девчонке. Ты пустил на самотёк все дела. Ты ничем не занимаешься. Ты похерил все наши планы. Тебе что, уже не интересно мировое господство? Я бы хотел напомнить, возразил Демян, что всего лишь 2 недели назад Территория Аскора выросла почти на четверть за счёт присоединения Лиаты. Этого мало? Не волнуйся, и другие территории от нас не уйдут. Всему своё время. Нет, время ты как раз и теряешь. За эти две недели мы могли бы прибрать к рукам ещё и соседний тротен, Но мы ничего не предпринимаем, потому что наш император изволит хандрить. Может, хватит нянчиться со своей вселенской скорбью? Дамьян молчал, поджав губы. Его раздирали противоречивые чувства. Хотелось взять винтовку с оптическим прицелом и разрядить её прямо в лоб на халу. А какого он нарывается? В то же время Демиан только сейчас осознал мучительную потребность поделиться с кем-нибудь своей болью, пусть даже с беспардонным керном. До сих пор ведь он и рассказать о маленькой лгунье никому не мог. «Варди, тебе надо выговориться!» Продолжил гнуть свою линию генерал, словно послушав его мысли. «Хватит страдать молча, это до добра не доведёт. Давай, расскажи, что там у вас произошло? Может, я что-нибудь посоветую? Для начала объясни, будь добр, почему это чудо-девушка, если она тебе так нужна, до сих пор не с тобой? Она что, умудрилась отшить императора скоро Она не со мной, потому что не любит меня», — сказал Дамиан и сжал кулаки. Мысленно ругнулся на себя. Всё-таки не сдержался. Но остановиться уже не мог. «Я ошибся в ней», — подбирая слова, негромко продолжил он. «Я думал, мне казалось, что я встретил ангела. Но нет, она никакой не ангел. Ей нужен не я, а всего лишь богатый муж, как и всем женщинам». «Шустро, девка», — присвистнул Керн. «И служанок сразу у императрицы?» «Не в этом дело», — устало объяснил Дамиан. «Она не знает, кто я такой. Я же назвался бароном. Помнишь, ты заказывал для меня фальшивый паспорт? Так что нет, она не рвалась в императрицы «А вот в баронессы. Ещё как, да». Девочка очень ловко строила из себя невинную овечку и простодушного ангелочка. В два счёта обвела меня вокруг пальца. «А ведь я знаю о женских уловках всё. Абсолютно всё». «И падишь ты». Попался, как последний лопух. Поверил. Хотел забрать её с собой, жить с ней, окружить заботой. Но ну, так чего же не забрал? Мне было неприятно пачкать ложью свои чувства к ней. Я честно предупредил, что свадьбы не будет. Демян скрипнул зубами. Тогда она просто развернулась и ушла. Керн молчал некоторое время с самым задумчивым видом. «Если я тебя правильно понял, ты заявил девушке, что не можешь на ней жениться». «А что, разве могу?» — повысил голос Дамиан. «Вот так запросто могу жениться на служанке?» «Вообще-то ты у нас абсолютный монарх и будущий властелин мира. Ты можешь делать всё, что угодно». «Хватит пороть чушь», — рявкнул будущий властелин. «Ты прекрасно понимаешь, сколько грязи полилось бы на меня со всех сторон. И на неё тоже. На неё в первую очередь. Кому нужна эта женитьба?» Что бы изменилось? Разве сам по себе брак — гарантия счастья? Или, может, кольцо на пальце заставляет мужчин любить своих жён и хранить им верность? Я бы дал ей гораздо больше, чем пустые клятвы перед алтарём. Ты в курсе, как много я мог дать ей?» Керн ничего не ответил. Дамиан не выдержал, встал, пнул ногой кресло, сделал несколько шагов по комнате, пытаясь успокоиться и взять себя в руки. Не помогло. Поэтому он вернулся к столу, И снова сел. «Скажи». Керн посмотрел на него в упор. «Зачем она тебе вообще? Ты хотел невинную овечку в постель, но овечка оказалась с острыми зубами. И что? На ней свет клином сошёлся. Почему бы тебе просто не выкинуть её из головы? Потому что... Да чёрт! Неужели непонятно, что я влюбился, как последний придурок?» Дамиан схватился за голову. Керн посмотрел на него странным взглядом, разгадывать который не было никакого желания. «Не в неё», — глухо добавил демьян опуская глаза. «Выдуманный образ. Думаешь, я свихнулся?» «Правильно думаешь. Я встретил девушку, которую, кажется, ждал всю жизнь, хоть и не понимал этого. Увидел её и обалдел. И сразу решил, что вот она, моя мечта, мой ангел. Чёрт, да она даже внешне такая, как я всегда и... Но её не существует, понимаешь? Этой идеальной девушки не существует. Я ошибся. Есть только маленькая лгунья с личиком ангела. И всё-таки ты не можешь её забыть. Просто мне нужно время, пробормотал Демян, и самому стало тошно. Кого он обманывает? Вдруг показалось, что в кабинете слишком жарко и не хватает воздуха. Демян снова встал, подошёл к окну, отодвинул в сторону тяжёлую портьеру и принялся возиться с задвижкой. Давно пора отдать распоряжение, чтобы здесь всё починили. А по-хорошему вообще заменить окна. Их, кажется, никто не менял последние 200 лет. Задвижка, наконец, поддалась. Дамиан дёрнул на себя створку и вдохнул ворвавшийся в комнату свежий воздух. «Если бы она и правда была ангелом, как мне казалось», — тихо проговорил он, не оборачиваясь, глядя в окно, «я бы...» Я бы на ней женился. Сейчас. В тот день, когда впервые её увидел. Нет, тогда я ещё не понимал, что готов на всё. А теперь понимаю, да. Своих ангелов надо беречь и держать при себе». Он резко захлопнул окно, вернулся к столу и сел. Взгляд Керна показался ему обеспокоенным. «Только она не ангел», — повторил Демиан. «Ей нужен не я, а титул, деньги, положение в обществе». Зачем мне лгунья? Как я с ней буду жить, если она меня не любит, а я ради неё готов перевернуть мир? Я... я так не могу. Слушай, Варди, — осторожно заговорил Керн, — мне кажется, ты драматизируешь. Разве нельзя завоевать её любовь? Цветы, дорогие платья, бриллианты. Ты император. У тебя есть чем впечатлить женское сердце? Мне не нужна продажная любовь, Едва не подпрыгнув на месте, заорал Думиан. «Этого мне и так всегда хватало. Я сыт по горло. Ты хоть представляешь, сколько баб врали мне в постели о своей любви? Все, вообще все, все до единой. Она, она оказалась другой, такой искренней, чистой. Только это тоже враньё. Она не будет меня любить. Она будет притворяться, что любит». «Да ей вообще всё равно, за кого замуж выскочить, лишь бы он был богат. Завтра любой к ней посватается, она тут же побежит под венец. Я ей нахрен не нужен». «А как насчёт твоих уникальных талантов?» — осторожно спросил Керн. «Ты одарённый. Можешь взять её разум под контроль. внушить ей, что она по уши влюблена в тебя». «Ты идиот?» Демиан, что было силы, шарахнул кулаком по столу. «Предлагаешь мне превратить её в безвольную куклу?» «В марионетку? Это, по-твоему, счастье с любимой?» «Марис, ты вообще ничего не понимаешь?» Он резко придвинул к себе лист бумаги, принялся черкать какие-то каракули. Потом осознал, что рисует сердце, пронзённое стрелой. В ярости разорвал листок и смахнул обрывки на пол. «Пока я понимаю только, что ты не можешь определиться», — заявил Керн. С одной стороны, ты не расстаёшься с иллюзиями и мечтаешь, чтобы твоя охотница за богатыми мужиками оказалась тем самым ангелом. С другой, убедил себя, что это невозможно. Давить на девушку ты не хочешь. Ни авторитетом, ни ментальным даром. Мне интересно, долго ты собираешься ходить вот так по кругу? «Я не знаю, как выбраться из этого круга», — устало ответил Дамиан. «У меня есть одна мысль». Керн забарабанил пальцами по подлокотнику. «Но будет больно». «Неужели?» «Да». Дамьян откинулся на спинку кресла, скрестил руки на груди. «Ну, давай, излагай. Хуже уже некуда, так что не страшно». «Хуже не будет», — согласился Керн. «Если выдержишь, должно стать лучше». «Да-да, я понял, что чистота души — это обязательное требование, а вариант простых и ни к чему не обязывающих развлечений в постели тебе не подходит». При этом обнаружить в девушке чистоту не удалось. Значит, остаётся только одно — окончательно от своей привязанности отказаться. Убить надежду, которая мешает тебе разорвать тот самый круг. «Я не улавливаю ухода твоих мыслей», — нахмурился Дамиан. «Ты не мог бы перестать разговаривать метафорами и перейти ближе к делу?» «Ближе к делу? Конечно. Выдай её замуж». «Что?» — он скочил с места. За кого угодно, лишь бы был богат, — невозмутимо продолжил Керн. Ты знаешь, что она согласится на предложение первого встречного, стоит только потрясти у неё перед носом кошельком с деньгами. Ты будешь наблюдать за представлением. Убедишься, что она и в самом деле маленькая корыстная пиявка, а вовсе не девушка твоей мечты. Когда на её палец будет надето кольцо, твои надежды на чудо и фантазии об ангелах развеются сами, без дополнительных усилий. «Да, это больно. Но другого выхода я тут не вижу». Дамиан плюхнулся в кресло, которое жалобно скрипнуло под его весом. Керн говорил ужасные вещи. Но чёрт бы его побрал. Он был прав. Великий император и будущий властелин мира уже два с лишним месяца живёт надеждой и ожиданиями, в которых отказывается признаваться даже самому себе. В конце концов, сколько можно? Хватит. «Ну и за кого ты предлагаешь выдать её замуж?» — тихо спросил он, поигрывая зажатым в руке карандашом. «Где взять богатого лупуха, который согласится взять в жёны не просто беспреданницу, но ещё и служанку?» «Не беспокойся, кандидат у нас уже есть», — ответил генерал и как-то странно прищурился. «Помнишь того козла, полковника Листеля, который хамил всем на переговорах в Кайсвурге?» «Что?» — зарычал Дамиан. Карандаш хрустнул и развалился на две половинки. «Да он идеально подходит!» — воскликнул Керн и принялся загибать пальцы. «Во-первых, хорошо обеспечен. Сам понимаешь, что девчонка, которую интересуют деньги, за кого попало не пойдёт. Во-вторых, военный. А ты главнокомандующий вот уже две недели как объединённого государства. Ты просто прикажешь ему жениться, и он женится. В-третьих, если не согласится, то пусть подаёт в отставку». «Всё равно это сволочь нам в наших вооружённых силах ни к чему». «Издеваешься, да?» — прорычал Думиан. «Нельзя, что ли, взять кого-то попроще, а не этот идеал мужской красоты?» «Я уже объяснял. Он подходит нам идеально», — пожал плечами Керн. «Или ты боишься, что она в него влюбится?» «Сам знаешь, охотницы за мужьями не способны на любовь. К тому же, как только она выйдет замуж, и ты избавишься от чувств к ней, её брак вообще перестанет тебя волновать». «Хотя, может, ты предпочёл бы выдать её за калеку или богатого старика?» Он поднял бровь. «Сладкая месть за то, что отвергла». Дамиан представил себе неизвестного богатого старика, который облизывался, причмокивал и тянул костлявые руки к одуванчику. Ему стало жутко. Он дёрнул головой и надолго замолчал. Генерал тоже молчал, ждал ответа. «Марис, займись», — наконец пробормотал Дамиан. даже не веря, что говорит это вслух. Отправь мой приказ в Кайсфург. Пусть этот Листель завтра же сделает предложение. «Не волнуйся, я всё устрою», — кивнул Керн. Он скачал со своего места и заторопился к выходу. «Потом доложу тебе». Генерал вышел, закрыв за собой двери. Дамиан откинулся на спинку кресла. «Хватит страдать», — приказал он себе. «Маленькая Алгунья хотела замуж, вот и пусть выходит замуж». Он закинул ноги на стол, руки заложил за голову. Керн был прав. Это и в самом деле выглядело смешно. Вардамиан I, великий император и владыка Аскора, тот, кому в будущем предстоит исполнить пророчество и объединить все нижние земли, раскис от несчастной любви, как мальчишка. Это надо было прекратить. Он ни за что больше не станет рисовать её портреты и считать дни, проведённые в разлуке. А если требуется пойти на крайние меры, вырвать её из сердца, отдать другому, ну, наверняка это только кажется невозможным. Будущий властелин мира справится. Тем более, что у факта замужества есть свои плюсы. Можно будет, наконец, перестать волноваться, как она там поживает под одной крышей с хеской ведьмой. После свадьбы Алгуньи позаботится законный супруг. А великому императору интересоваться её новой жизнью даже в голову не придёт. Ну, разве что иногда, очень редко. Он позволит себе аккуратно навести справки. Просто уточнить, не обижает ли листель Альдорику. И не пора ли свернуть шею чересчур красивому козлу. Дамиан опустил ноги, выпрямился. И тут же зарычал в бессильной ярости. Резким движением смахнул всё со стола. Карандаши, краски, кисточки, бумага дружно полетели на пол. Этого было недостаточно. Не глядя, он схватил что-то со стеллажа у себя за спиной, оказалось антикварную вазу и с удовольствием швырнул в стену. Ваза пролилась на пол керамическим дождём. Демиан швырнул следом ещё одну, и пули помчался в зал для тренировок. «Ничего, всё в порядке. Он выдержит. Это мучительный, но необходимый этап». Потом станет легче.